«Ух ты!» – невольно воскликнула девушка. В столице она познакомилась с роскошью особняков знати и богатством королевского дворца, однако это старая, но содержащееся в отличном виде здание сразу вызвало в ней чувство тепла и уюта. Интерьер был выдержан в спокойном элегантном стиле, все сверкало идеальной чистотой, а персонал встречал доброжелательными улыбками, здешних работников явно муштровали не один день. Про винда никто и слова не сказал, а, видимо, сразу заметили ошейник. «Здравствуйте, я Дэйл Реки. На мое имя должен быть забронирован номер», — сказал юноша, подойдя к стойке. «Здравствуйте. Да, вижу, вы у нас записаны. Добро пожаловать, господин Дэйл Прошу сюда. Сейчас вас проводят». Администратор, юноша в самом расцвете лет, обладал настолько безукоризненными манерами, что легко нашел бы работу даже в домах высших аристократов королевства. Женщина, которой он передал новых постояльцев, Тоже держалась предельно вежливо и учтиво. Не обманули, и правда хорошее место, в полголоса сказал Дейл. Ага, ответила Латина с искренней улыбкой. Правда, они оценивали работников по разным критериям. Если бы застойка оказался спесивый и недальновидный тип, то он, заметив огромный рюкзак за спиной Дейла, обязательно выдал бы что-нибудь в духе Не можешь даже нанять слугу или носильщика! Катись отсюда, нищеброд! Конечно, имя знаменитого героя имело немалое вес в обществе, но именно поэтому им могли воспользоваться обманщики или самозванцы, а то и какую тёзка заглянул бы. Однако все прошло без осложнений. Надо будет еще раз напомнить Винду, чтобы вел себя прилично, сказал себе юноша, когда они шли по длинному отполированному до зеркального блеска коридору. Слушай, Дейл, а? А твой сюрприз? Все еще сюрприз? А. Дейл замялся. «Наверное, лучше посвятить латину хоть какие-то детали». афа славится своими горячими источниками». «Источниками? Ага. Ты знаешь, что это такое?» «Читала. Это когда из земли бьют ключи, нагретые теплом недр». «Правильно. Местные земли благословлены Ахмаром, пусть и не так сильно, чтобы стать святилищем, но этого хватает, чтобы повысить эффект источников. Можно считать это разновидностью народной медицины». «Вот как». Протянула латина. Кажется, она мало что поняла. и улыбнулся ей. «Горячие ключи Афы – это шикарное зрелище. Я по работе много где мотался, но нигде такого не видел. Завтра обязательно сходим к ним». Вот в чем заключались его истинные намерения. Латина задумалась, она ни разу не бывала на источниках, поэтому не могла их ни с чем сравнить, но, кажется, заинтересовалась. «Ты же еще не была на них, да? Надеюсь, тебе понравится». «Хорошо». Ответила девушка и беззаботно улыбнулась. Она совсем не замечала тайных мотивов Дейла, хотя их просто не могло не быть. Не зря же юноша выбрал именно горячие источники. Он и до свадьбы никогда не упускал случая обнять Латину, усадить к себе на колени, наговорить всяких глупых нежностей. Теперь же, когда они официально стали мужем и женой, его чувство меры практически отказало. Дейл серьезно считал, что они должны быть еще ближе. А вот Латина наоборот была очень стеснительной и отбивалась как могла. Однако в незнакомой обстановке она, скорее всего, расслабилась бы, потянулась навстречу и позволила бы Дейлу нечто большее, чем обычно. По крайней мере, на это рассчитывал юноша. «В конце концов, мы молодожены, Имеем полное право. Что то такого? А вот потому горячие источники...» «Да, горячие источники!» Но его мечтам не суждено было сбыться. Провожатая сказала с очень виноватым видом. «Прошу прощения, что перебиваю», Но власти запретили ходить к лесным ключам. «Что?» — с искренним изумлением выпалил Дейл. Он растерялся так, как не терялся в самой гуще сражений. Сейчас никто не признал бы в нем прославленного хладнокровного героя. «А почему?» — поинтересовалась Латина. Ее новость поразила не так сильно. «Пока что мы точно не знаем, но кажется, это как-то связано с магическими существами. Наши солдаты в основном занимаются поимкой воров и мелкими хулиганствами. С монстрами они сражаться не умеют, Поэтому мы ждем специалиста. Но когда он приедет... Понятно. Но вам не о чем переживать. Лес далеко. Монстры на нас не нападут. Это хорошо. Разумеется, в нашем городе тоже есть ключи. Поэтому вы в полной мере сможете насладиться горячими источниками. Тогда просто замечательно. Широкой улыбкой ответила Латина. Да что потом замечательного? Взвыл Дейл, но в присутствии девушки, естественно, ничего говорить не стал. Им отвели первоклассный номер во всем, даже в вопросах безопасности, поскольку запирался он не на обычный ключ, а на особый артефакт. Оглядевшись, Латина просияла, Ей здесь очень понравилось. Комната просто чудесная. Главное, что тебе по вкусу. Вся мебель была великолепной, но не вычерной, а начищенное до блеска красноватое дерево создавало ощущение комфорта. В дизайне стола, стульев и обоев преобладали большие цветы, что выглядело весьма экзотически и создавала дух путешествия, как заморская острая приправа в блюде. Занавески же и покрывала на кровати были однотонными, спокойного приглушенного цвета. Такой контраст смотрелся очень гармонично. Латина сняла накидку и шляпку, повесила их в стенной шкаф и протянула руку Дейлу, который устраивал рюкзак в углу комнаты. «Дейл, ага, держи». Юноша тоже скинул куртку и отдал ей. Они разговаривали совершенно естественно, Никаких свойственных молодожёнам неловкости и смущения не было и в помине. Винт облебывал себе местечко на коврике и сразу же растянулся во всю длину, красноречиво показывая, что собирается провести здесь всю ночь. Словно не в силах больше ждать, Латина подскочила к окну, распахнула створки, наполовину выснулась наружу и восторженно выдохнула. Разумеется, из их номера открывался лучший вид на Аф. Снизу город-гостиниц тоже выглядел интересно, Но отсюда все казалось иначе. А, какая красота! Слушай, Латина, я тут вспомнил. Ты, кажется, хочешь открыть гостиницу, которая ни в чем не уступит оцелоту? Да, это моя мечта. Я хочу, чтобы мои постояльцы чувствовали себя безопасности и улыбались пробыв вкусную еду. Но это, скорее всего, будет не скоро, ответила девушка, повернувшись спиной к полыхающим обогранцам закату неба, и улыбнулась. Кеннет любит говорить, что в нашей жизни постоянно случаются беды. Но каким бы неудачным ни выдался день, вкусный горячий ужин и кружечка доброй выпивки сделают его не таким уж и плохим. Вот к чему я стремлюсь. Понятно. К сожалению, принцессе Василию и жене платинового героя, спасителя всего мира, будет очень непросто исполнить свое желание — открыть самую обычную таверну или гостиницу. Латина понимала это. Все-таки она обладала проницательным умом, пускай и мыслила как простолюдинка, а еще порой витала в облаках. Дейл не стал разубеждать ее, мягко улыбнулся и тоже получил в ответ улыбку. Все-таки она повзрослела. Не знаю как, но когда-нибудь моя мечта точно исполнится, решительно заявила Латина. Тогда я передам преемнику все, чему меня научили кинотерита, вот чего я хочу. Она ненадолго сложила ладони в молитвенном жесте, затем подняла голову, беззаботно улыбнулась и указала на большое здание в центре города. Дейл, а что это там такое? Туда постоянно заходят и выходят люди. А, это общественная баня. В нашей гостинице есть отдельная ванная, а вот местные жители и путники, останавливающиеся только на одну ночь, ходят туда. Ммм. Вкроется общественная баня больше, чем ванная в Ацелоте, А здешняя баня намного больше, чем вкроется. Ого. Думаю, на это стоит взглянуть. Вот что. Для ужина и черновато, так что давай сходим. Давай. Латина отпрянула от подоконника... И чуть не вылетела из номера. Усмехнувшись, Дейл закрыл окно и поспешил за женой. Годы спустя небольшой участок земли, по которому пройдет тракт между Лабандом и Василио, подарит одному мужчине незнатного происхождения, отличившемуся чередой славных подвигов. Авантюристы расчистят полный магических существ лес, заложат город, и этот мужчина станет его правителем. В то время многие принялись возмущаться, Мол, за громкие достижения такой крошечный клочок в захолустье – это чуть ли не насмехательство. Однако новый градоначальник наотрез отказался от большей награды и титула, и им жена, наоборот понравилось жить там. Единственное, что король даровал герою кроме земли – это права автономии. Разумеется, не только от широты душевной. Если бы Лабан заявил права на новый город, это привело бы к росту напряженности с Васильео. А тогда у них только-только начались дипломатические отношения, Кроме того, королевство понесло серьезный ущерб в недавней войне с архидемонами и не хотело ввязываться в ненужные конфликты. Также король ловко сыграл на том, что герой женился на принцессе Василию, и их союз как бы ознаменовал дружбу между странами, в знак чего пара получила в полное распоряжение земельные владения. Война против Седьмого унесла сотни жизней, многие семьи обеднели, а то и вовсе остались без крова. Городоначальник и его жена всячески помогали несчастным, они брали под свое крыло маленьких сирот, Растили их выпускали в жизнь, особенно старалась супруга-героя. Она не требовала взамен ничего, даже благодарности и похвалы, отдавала всю себя детям, и те отвечали ей взаимностью. Знакомые описывали эту женщину как воплощение чистой бескорыстной любви и порой добавляли, что она словно пытается искупить какой-то грех. Практически одновременно с основанием в городе появилась гостиница «Поющая белая кошка». В ее строительстве активно принимала участие супружеская пара героя и принцессы Вскоре эта гостиница прославилась на много километров вокруг благодаря качеству обслуживания и вкусной еде. Считается, что градоначальник с женой возвели ее ради своих приемных детей. все таки не каждый мог ловко обращаться с оружием и магии, чтобы стать авантюристом, а кому-то, может, просто хотелось посвятить себя мирному ремеслу, и воспитанники получали такой шанс. Те, кто отработал здесь под мастерьем, активно брали на работу в высококлассные гостиницы и рестораны, что лишь прославляло белую кошку. Любопытный факт. Несмотря на название, супругу героя всюду сопровождала не кошка, а мифический волк, верный и преданный страж. Многие ломали голову, пытаясь найти связь, но напрасно. Впрочем, все это – дела далекого будущего.